Ник Перумов Александровские кадеты Том 2 Глава 9 Декабрь 1908 года Гатчина Воскресенье тянулось медленно и томительно С самого утра все валилось из рук Федя засел было за уроки и даже что-то выучил, но проклятые мысли сразу же выбрались на поверхность, словно крыса из подвала. Стоило ему отложить учебник. Что делать? Сказать? Не сказать? Что будет с папиной службой, если его начальство узнает, на квартире полковника генерального штаба собираются инсургенты? Уволят ведь с позором, без мундира и пенсиона. И его Федю наверняка вышибут из корпуса, и тоже с позором. Что тогда с ними будет? С мамой, с Надей. Да и с той же глупой Веркой. Что, если ее посадят в тюрьму, сошлют в каторжные работы? А не сказать? Как не сказать? Он же кадет. Александровский кадет. У него на плечах государев вензель. Он портрету государя салютует, всякий раз мимо него пробегая. И промолчать в отчаянии Федя отложил книжки. Взгляд его упал на совершенно позабытый за всем этим Томик Кракена. Роскошная обложка, золотое тиснение, тонкие гравюры. Ничто из этого сейчас не радовало. Ужасно далекими вдруг сделались солнечные Карибы, тугие паруса и все прочее. Что делать? Куда идти? Кому сказать, с кем посоветоваться? И тут сама собой пришла мысль. «Илья Андреевич! Положинцев!» «Человек, который, как и сам Федя, любит кракина Кто не пожалел изрядной суммы на подарок обычному кадету, каких в его классах большинство? Если кто и поймет, так это он. Кракен тому по рукой». Не в силах больше сидеть на месте, Федя решительно взял книжку. Нужен же повод. И, недолго думая, помчался к преподавательской части. Илья Андреевич занимал казенную квартиру прямо здесь, в корпусе, в крайнем крыле. Стоявший на входе в длинный коридор дядька сурово осведомился у Федора, куда, мол, но, услыхав, что к господину Положинцеву, усмехнулся одобрительно и пропустил. правильно он, Илья Андреевич», — услыхал Федя, брошенная вслед. «Вот и дверь, вот и начищенная стараниями проштрафившихся кадет бронзовая табличка с именем, чином и должностью». Федор перевел дух, сердце колотилось, Ладонь вспотела, и он поспешно сунул книгу под мышку. Нажал кнопку электрического звонка. Какой же еще, может быть, у преподавателя физики? «Кадет Солонов?» Илья Андреевич вышел в просторном шлафроке. Удивился, даже головой потряс. «Что же привело вас ко мне, мой юный друг? Боже, боже, уж не взбрело ли вам в голову вернуть мой подарок?» «Я... нет, не вернуть. Я... поговорить...» коей как выдавил Фёдор: "Поговорите, Илья Андреевич. Тогда заходите". Илья Андреевич враз посерьёзнел: "Заходите, Фёдор, и поговорим". Разумеется, тут царили книги. Пети б наверняка понравилось, подумал Фёдор, глядя на заставленные сверху донизу шкафы. По стенам висели картины, гравюры с боевыми кораблями русского флота. Половину кабинета занимал огромный письменный стол, но в отличие от аккуратнейшего Пети Ниткина, его кумир подобной добродетелью не отличался. Хаос тут царил поистине первозданный. Посреди коего возвышалась, однако, пишущая машинка. Весь угол между окнами занимал верстак с приборами и инструментами, каких Федя никогда не видел». По стенам тянулись витые жгуты проводов, как и дома у Солоновых. Однако тут на стенах, кроме привычных выключателей, виднелись и круглые розетки, какие встречались Федору раньше только в физических лабораториях. «Что там?» «А, это? Это называется паяльник. Американский, но с моими усовершенствованиями. А это радиоаппарат. Не такой мощный, как в физическом кабинете, но тоже ничего. А на стенах, да-да, розетки. Их еще называют штепселями. Очень удобно подключать различные электроприборы. Но, думаю, фёдор вы пришли сюда не за этим. Я вас слушаю». И Федор Солонов, взбиваясь и запинаясь, принялся рассказывать – «Было ужасно страшно. А вдруг милейший Илья Андреевич вскочит, да и начнет телефонировать с жандармом?» Но Илья Андреевич не вскочил и, конечно же, не стал никуда телефонировать. Слушал Федю, не перебивая и даже как-то странно пригорюнившись. «Понимаю». Вздохнул учитель, едва Федор закончил. «Сейчас чай поставлю. Нет, у меня не самовар. Чайник на электричестве». В другое время федьбы уставился на этакую диковинку, но сейчас почти внимания не обратил. «Значит, вы стали невольным свидетелем собрания инсургентов, где замешана ваша собственная сестра. Понимаю муки вашего выбора, фёдор но повторите мне еще раз, в чем была суть их спора. Правильно я понял, что это не бомбисты, это иные...» Федя кивнул. «Эсдеки, не иначе...» Непонятно пробормотал Илья Андреевич. бранштейн и старик. Хм, хм Он побарабанил пальцами по столу. «Отказ от террористической деятельности и осуждение сэров». «Хм-хм...» Впрочем...» — положенцев взглянул на замершего Федю. «Вас, кадет, это не слишком касается. Что же до вашего выбора, очень хорошо вас понимаю». «Не сказать нельзя, всякий верноподданный государь обязан доложить о подобном. Но и сказать тоже нельзя. При хм, известной ловкости наших доблестных жандармов получится такой карамболь, что хоть святых выноси. Семья ваша, Федору, вы будет разрушена навсегда. Полковник Солонов не простит подобного старшей дочери. Впрочем, это вы знаете и так, иначе не пришли бы ко мне». Илья Андреевич вздохнул. «Однако, как мне представляется, выход есть. Во-первых, он принялся загибать пальцы. Вы, как истинный кадет Александровец, явились и доложили по команде. То есть совесть ваша чиста. Во-вторых, подумайте вот о чем, Федор. Какая польза в том, чтобы устроить сейчас такую драму и скандал в вашем семействе?» Федор потряс головой, ничего не понимая. «Вспомните кракина улыбнулся учитель. «В самой первой книге». Пробравшиеся в среду пиратов агента английского короля замыслили убить или пленить всех капитанов вольной эскадры. Что сделал наш трехполый герой? Он ведь не стал пытаться схватить их или как-то разогнать, а вместо этого... «Стал следить за ними», — выдавил Федя. «Именно, дорогой, именно! И сказать по чести, я считаю, нам следует поступить точно так же». «Как же?» «Никому ничего не говорим. Сердце ваших родителей будет разбито, а сестра ваша, Федя, слава богу, никого не убила и не сотворила ничего особенно противозаконного. В молодости очень хочется все изменить, потом это желание проходит. Вера очень увлечена этим Валерианом. Что ж, это во многом ее извиняет. Но...» Илья Андреевич поднял палец. «Мы, конечно, не оставим этих стариков с бранштейнами просто так что вы скажете федор если мы станем присматривать в обагла за этими супчиками они похоже решили что нашли идеальное прикрытие но ну, кто станет искать их прямо здесь в гатчина но пробормотал сбитый с толку федя но как же я смогу они ведь и собрались то у нас потому что вечеринка все ушли прекрасно дорогой мой кадет Солонов!» — обрадовался илья андреевич «Вы думаете, размышляете, конструктивно критикуете. Прекрасно. Вижу, что в вас я не ошибся. Будем следить за мосье Валерианом. Будем приглядывать за мудмозель Верой. Ну и, коль уж тут появились старик со своим заклятым другом Львом, буду приглядывать и я». «Почаще бывайте дома, фёдор Побольше говорите с сестрой. Помните, что нам надо ее излечить от опасных иллюзий, а не столкнуть в жуткую яму. От иллюзии, что достаточно убить нескольких плохих людей, и жизнь волшебным образом изменится. Или не убить, но прогнать». «А разве плохих не надо прогнать?» – осторожно спросил фёдор «Конечно, надо» когда справедливый суд с обвинением и защитой выслушал доводы сторон и рассмотрел доказательства. Это, дорогой Федя, совсем не героично скучно, но, как показала история, единственный по-настоящему работающий метод. Если вы хотите что-то улучшить, это как с сознаниями. Вот, скажем, хотите вы знать хорошо физику? Или любое иное дело? Хорошо боксировать, или стрелять, или ездить верхом, или водить автомотор, или управлять аэропланом? «Каков единственный путь добиться этого?» «Скучный, да, но единственный. Увы, увы, дорогой, только учиться. Понимаю, для мальчишки это звучит совсем не впечатляюще». Положинцев улыбнулся. «Но иного человечества так и не изобрело». «Ну как, согласный кадет?» «А если они подвзорвут кого?» — проговорил Федя. «Ну как, Семеновцев. Что тогда, Илья Андреевич?» «Если я правильно вас понял, дорогой, этот самый старик, имеющий у них какой-то авторитет, решил отказаться от тактики террора, во всяком случае, на ближайшее будущее. Но потому мы и станем за ними следить. Надо выявить все их связи, знакомства, конспиративные квартиры, источники денег. Это, поверьте, куда важнее, чем засадить несколько человек в каталажку, откуда они вскоре выйдут» поскольку серьезных преступлений за ними доказать не удастся. И все, уйдут на дно, скроются. Так что, Федя, я бы предложил проследить за ними. Я договорюсь с господином подполковником. Уверен, Константин Сергеевич окажет вам всяческое содействие. Сколько вам сестра предложила за неприход в отпуск? 2 рубля? Ну, посмотрим, как дальше дело пойдет. Ступайте теперь, дорогой, ступайте». «А я подумаю, не может ли физика помочь нам и здесь?» «Илья Андреевич», — вдруг решился фёдор «а вот когда мы после взрыва сентябрьского местность осматривали, помните, вы тогда еще прибор привозили, электричеством ходы искали, так и не нашли ничего?» «О, хорошо, что вы не забыли, кадет. На самом деле нашел. Подземных ходов тут немало, иные так и вовсе забыты». «Я вот подал министерству двора всеподданнейший доклад о некой, не отмеченной на планах галереи, каковая, я подозреваю, идет от Приоратского дворца куда-то на восток, за деревню Малая Загвоздка». Федя сам потом не мог понять, как же у него это вырвалось. «Илья Андреевич, а под корпусом тоже есть что-нибудь?» «Под корпусом?» — сощурился тот. «Нет, конечно. А почему вы решили, что есть кадет?» Федя мгновенно взмок. «Да если их здесь много ходов подземных!» Пробормотал он в ярости на себя, что так глупо проговорился. «Вдруг и тут есть?» «Едва ли!» — пожал плечами учитель. «Когда корпус строили, их бы наверняка нашли. И засыпали бы». «Не об этом думайте, Феденька. О том, как вашу сестру выручать будем». «Ну, да и я тоже обмозгую. Давайте так, в следующую пятницу вы ко мне придете и обсудим. Надеюсь, я к тому времени что-то выяснить сумею». Фёдор вернулся изрядно успокоенным. Слава Богу, положинцев на его оговорку про подземные ходы внимания не обратил. И выход предложил хороший, верный. «На самом деле, что бы папа сделал с Веркой, узнай он. И что с мамой бы случилось?» Нет, это верно, это правильно. Проследить за этими, как их, эсдеками. Вот только как? Неужто Вера и в самом деле станет, что не суббота вечеринку устраивать? Да еще, чтобы мама с Надей и нянюшкой куда-то убрались бы. Нет, наверняка у них еще какие-то логова должны быть. Как сказал Илья Андреевич, конспиративные квартиры. Это казалось куда интереснее, чем Бобровский и его поиск бомбистов в Паттерне. И куда более важно, во всяком случае, для Фёдора. Короче говоря, обратно в роту кадет Солонов шагал в куда лучшем расположении духа. Офицеров-воспитателей по-прежнему нигде не видно, одна только Ирина Ивановна Шульц по-прежнему опекала немногих оставшихся в корпусе кадет седьмой роты. Однако и она, похоже, была не в своей тарелке. Постоянно замирала, словно к чему-то прислушивалась – А потом Федя, проходя балконом главного вестибюля, заметил, как к выходу рысью промчались трое фельдфебелей с цепями, замками и даже толстым сосновым брусом. С сосредоточенными мрачными лицами промаршировала дюжина кадет выпускного возраста из первой роты. Что-то все это сильно напоминало происходившее после сентябрьских взрывов на вокзале. Фёдор невольно так и замер на месте. В корпусе было тихо, неестественно тихо, Он почти весь опустел. За окнами сиял декабрьский снежок. Уже совсем скоро рождественский бал, на который они отправятся с Лизой. И все вроде бы выходило хорошо, но что-то и нехорошо. И фёдор никак не мог понять, что же именно. Потащился дальше в библиотеку. Однако стоило за спиной его закрыться высоченным резным дверям с поддерживающими герб корпуса медведями Как к нему почти что бросился Пантелеймон Пантелеймонович, библиотекарь. «Господин кадет! Да-да, вы седьмая рота! Так, шагом марш в расположение! Быстро, быстро!» Ничего не поделаешь. Пришлось быстро-быстро отправляться в расположение. Госпожа Шульц уже ждала их. Из шести десятков кадет седьмой роты в наличии оказалось всего 10 и потому Ирина Ивановна даже не стала никого выстраивать. «Господа кадеты!» Как и в сентябре, наш корпус объявляется на военном положении. Прямо сейчас, пока мы тут говорим, от Гатчина-Варшавской к императорскому дворцу начинает движение огромная манифестация. Всяческих обывателей, рабочих и иных, прибывших из столицы, равно как и из окрестных мест. Они собирались со вчерашнего дня, многие остановились в близлежащих деревнях, Помятуя сентябрьские события, были приняты соответствующие меры. Государь велел не препятствовать мирному шествию. Он намерен принять депутацию и выслушать их. Офицеры корпуса в большинстве своем убыли в Гатчинский гарнизон. Старшие возрасты вооружаются. Особые меры принимаются, чтобы обеспечить безопасность тех кадет, кто сейчас возвращается из отпуска. Седьмая рота должна оставаться здесь, но и... Ирина Ивановна подняла палец пребывать в резерве старшего воинского начальника в полной готовности выступить для подачи помощи там, где она потребуется. «Все ясно?» Кадеты ответили так точно, с должной лихостью, после чего попытались было рассыпаться по корпусу в надежде что-то увидеть из окон. Однако не преуспели. Как и в сентябре, Ирина Ивановна Шульц железной рукой подавила всяческое вольнодумство. Сама она тоже волновалась, хотя и изо всех сил пыталась скрыть. Какое-то время все оставалось тихо, Ирина Ивановна даже рукой махнула, мол, занимайтесь, господа кадеты, чем хотите, когда стены корпуса содрогнулись от близкого взрыва. И сразу же, часто-часто, захлопали совсем рядом выстрелы, не стройные, но во множестве, и было их куда больше, чем во время сентябрьских беспорядков. А еще после, сквозь толстые стены корпуса пробился многоголосый человеческий вопль, перекрывший даже частую стрельбу. началось Буднично, внезапно, безо всяких грозных предзнаменований, словно совсем рядом заворочился спавший исполин, гулливер среди лилипутов, играючи, ломая и опрокидывая то, что казалось крепче гранита. Кадеты высыпали из комнат, сбившись вокруг Ирины Ивановны, которая сидела до бледная, зачем-то сунув правую руку в ридикюль. Еще один взрыв, теперь уже совсем рядом, правда, стекла выдержали, третий, четвертый... Гранаты... Бескровными губами прошептала госпожа Шульц. Вновь крики, отчаянные, полные ужаса. Так закричала как-то кошка Муся, еще в Елисаветинске, когда ее загнала в угол стая бродячих псов. На счастье, Федя Солонов тогда случился рядом, и в руках его оказалась увесистая, сучковатая палка, после чего стая с позором ретировалась, а несчастная кошка была спасена. А сейчас, казалось, кричали сотни, если не тысячи человек. Выстрелы слились в сплошной треск, словно там рядом с корпусом шел жестокий бой. Словно целая японская дивизия оказалась здесь неведомыми силами, перенесенной из манжурии «Ирина Ивановна, что ж такое?» — не выдержал севка воротников. Та не успела ответить. Грянула вновь, и за окнами заплясали алые сполохи. Где-то поблизости начинался пожар. «Что это?» — беспомощно повторил севка. Голова госпожи Шульц поникла. «Мятеж, мальчики...» Как-то совсем по-домашнему выдохнула она. «Это мятеж, попытка, революция...» «Мы умеем стрелять», — Федя сжал кулаки. «Мы можем...» «Оставаться здесь!» — прикрикнула Ирина Ивановна. «Это самое большое, что можно сделать, это...» Двери ротного зала распахнулись, ввалилась нестройная толпа кадет седьмой роты, безо всяких церемоний, загоняемая парой дядек фельдфебелей. «Петька!» Фёдор вскочил, завидев друга. «Да, каким-то образом тут оказалось множество успехших вернуться из увольнительных. Глаза у всех очумелые, все взъерошены, растрёпаны. У льва Бобровского почти оторван рукав в шинели». «Вот, Ирина Ивановна!» Без всяких церемоний крикнул один из дядек. «Прорвались, мальчишки, значит!» «Откуда прорвались? Что там происходит, Фадий Лукич?» «Леворюция, барышня! Чистой воды Леворюция!» Откликнулся старый солдат и, махнув рукой, затопал вниз по лестнице. «Революция!» Побледнев, повторила Ирина Ивановна, и, словно разозлившись, сама на себя встряхнулась, пристукнула кулачком по спинке кресла. «Новоприбывшие, господа кадеты, становись, равняйся, смирно!» Хоть и в шоке, но господа кадеты приказ выполнили. «Так, кадет Ниткин, выйти из строя!» Петя поминовался, и у него даже получилось это несколько лучше, чем у мешка с картошкой. «Кадет Ниткин, доложите мне и всем остальным обо всем, чему стали свидетелем». Петя судорожно кивнул и принялся рассказывать. Оказывается, часть поездов до Гатчина отменили, и немало кадет, проводивших увольнительную в столице, возвращались в одно и то же время. Еще с утра воскресенья в столице сделалось неспокойно. В неурочное время и без всякого порядка раздавались заводские гудки. Петиному опекуну, генерал-лейтенанту Сергею Владимировичу Ковалевскому, протелефонировали, что одновременно началась забастовка на многих заводах столицы, за исключением нескольких главнейших, где не так давно были повышены расценки. Генерал сообщил семейству, что Пете надо немедля вернуться в корпус, довез на автомоторе до вокзала и посадил на поезд. По пути, особенно в рабочих кварталах вдоль обводного канала, внимательный Петя замечал немалое брожение – На улицу высыпало множество народа. Иные валили фонарные столбы и выворачивали камни из мостовой. Однако на самом вокзале все оставалось более или менее спокойно. Полиция наблюдала за порядком. Поезд долго не подавали. Петя заметил других кадет-александровцев, а потом его окликнул Лев Бобровский. Чуть позже появился и Костя Нифунтов. В общем, только из седьмой роты в поезде набралось их два десятка. Остальные, уехавшие в столицу, очевидно, собирались возвращаться позже. Поезд шел медленно. Проводник сообщил, что, дескать, депутации государю следуют, состав за составом, от того и задержки. И, тем не менее, на перрон Гатчинского вокзала они выбрались, еще ни о чем не подозревая. Привокзальная же площадь оказалась забита народом. Люди втягивались в устье Ксенинской и Георгиевской улиц, разворачивали транспаранты и трехцветные флаги, бело-сине-красные гражданские, а не Соболино-золото-серебристые имперские. Полиции видно не было, но, казалось, все пройдет мирно. Петя услыхал, что, дескать, народ царю петицию несет. Кадеты и седьмой роты и других, случившиеся в том же поезде, сбились вместе, и старший среди них, кадет вице фельдфебель первой роты, приказал построиться, двинувшись к корпусу походным порядком, но не напрямик, а сперва по Ольгинской улице вдоль железнодорожного пути и потом через Приорат пробраться на конюшенную, откуда уже и в корпус. Так и поступили. Какое-то время казалось, что все пройдет благополучно, поскольку толпы народа следовали в ином направлении – ко дворцу. Кадеты же от него удалялись. Им удалось пробраться в приорат, перемахнув для этого ограду. Тут Петя потупился, сообразив, что, наверное, для кадета лазать через забор в императорский парк не слишком-то хорошо, но Ирина Ивановна только рукой махнула. «Парки для людей, а не люди для парков. уверенно государь вас простит». «Да, собственно, он и за проступок это не сочтет, при таких-то обстоятельствах». Приободрившись, Петя поведал, что, благополучно миновав пустой заснеженный парк, их отряд оказался на границе Александровской слободы, рабочего района вдоль железной дороги. «И вы туда полезли?» «Так точно!» – вылез Бобровский, явно ревновавший Петю к свалившейся на него чести. «Кратчайшим путем, госпожа преподаватель!» «Можно, Ирина Ивановна?» Вздохнула госпожа Шульц. «И, как я понимаю, хорошо, что дело кончилось только полуоторванным рукавом. Так, Лев?» «Они первые начали!» Разом выпалили сразу несколько кадет. «Не сомневаюсь. Их было много?» «Их было много. И в кадет полетели отнюдь не снежки, а булыжники, бутылки и прочее. Хорошо, что старший кадет не растерялся, не позволил мальчишкам рассыпаться, влезть в драку. Собрав Александровцев, он бегом повел их на прорыв» пострадала только шинель льва бобровского на котором повисли двое но я им дал дал завопил лев не выдержав дал дал согласился справедливый петя в общем на этом то и все ирина ивановна как это все как это все возмутились остальные ты чего нитка ну хорошо хорошо как мы сквозь слободу проскочили так стрельба и началась госпожа шульц на миг зажмурилась Выдохнула и вновь открыла глаза. «Как это произошло, Петя?» Но тут уже все новоприбывшие загомонили разом. Выходило, что палить начали сразу и чуть ли не со всех сторон. Потоки людей двигались по проспекту Павла Первого, мимо Канендабля, сворачивая затем направо к дворцу. И там что-то случилось, неведомо что, но стрельба вспыхнула моментально и во множестве мест... «Во множестве мест...» Мертвенно повторила Ирина Ивановна. «И точно. Винтовочная перестрелка слышалась теперь со всех сторон. полили и в Александровской Слободе и к северу возле Мариенбурга. полили и совсем рядом у вокзала, что так и не успели восстановить. А потом выстрелы стали приближаться. И рев толпы». Федя вдруг очень четко представил, как по их корпусной улице катится сплошной живой вал, весь ощетинившийся штыками, сверкающий злыми вспышками выстрелов. «Зачем они сюда? Что им тут делать?» «Господа кадеты!» — Ирина Ивановна поднялась. «Прошу всех надеть теплую одежду, как для похода. Спускаемся вниз!» Притихшая и замолкшая седьмая рота повиновалась. «Петь, Петь, а что же там?» «Стреляют они там!» Выдохнул Ниткин, вновь влезая в шинель. «Не пойму, откуда оружие столько?» «Ой!» Со звоном треснуло, покрывшись паутиной трещин, пробитое пулей оконное стекло. Петя застыл, остолбенев и глядя на округлую дырку посреди панели. Федя пихнул друга в спину, затолкав под кровать и вовремя, потому что тотчас стекло оказалось пробито еще одной пулей. «Выходи! Выходи!» Дверь распахнулась, Ирина Ивановна на миг мелькнула в проеме. Седьмая рота, все, кто добрался до корпуса, столпилась вокруг госпожи Шульц. «Спускаемся вниз!» Она была бледна, но голос оставался тверд. «Вниз! В подвал корпуса!» «Мы умеем стрелять!» Возмутился Сев Коворотников. «Тихо! Стрелять, господа кадеты, в корпусе есть кому!» И точно! Ирина Ивановна не успела договорить, а выстрелы затрещали часто-часто и совсем близко. Дверь ротного зала распахнулась, влетел, едва не растянувшись на пороге, никто иной, как сам Илья Андреевич Положинцев. «Госпожа Шульц! Ирина Ивановна! Толпа штурмует корпус! Константин Сергеевич велели передать, чтобы вы уводили мальчишек!» «Где сам подполковник?» «Где же ему быть?» — скривился Илья Андреевич. «У ворот! А может, уже и в вестибюле! Уходите, Ирина Ивановна, немедля! Сюда, по главной лестнице! Где ваше пальто?» «Здесь. Я готова». Госпожа Шульцев в самом деле подхватила одежду и шапочку, махнула седьмой роте. «За мной!» Они бежали по широким пологим ступеням, мимо вазонов с пальмами и портретов отличившихся выпускников. Все ниже и ниже, а выстрелы гремели все ближе и все чаще. Илья Андреевич замыкал шествие, однако он почему-то одеваться не спешил. Протопали все марши, оказались на первом этаже. Ирина Ивановна с Положенцевым осторожно выглянули. Взрыв грянул прямо у дверей главного вестибюля. Высоченные резные створки сорвало с петель, всклубились дым и снег, над самым ухом грянули выстрелы. вниз Илья Андреевич с неожиданной ловкостью извлек из-под полы чудовищных размеров маузер. «Вниж! Скорее уходите! Да уходите же! Я их задержу!» «Илья Андреевич!» «Ира, уходи немедля!» — сорвался положенцев, забыв даже о вежливости. «Ира, В разбитые двери корпуса, пятясь, отступали его защитники. Сколько-то старших кадет с карабинами, офицеры-воспитатели. Сверху по главной лестнице затопало сразу много сапог. Лязгнуло железо. Федя услыхал брошенное в торопях «Расчет! С пулеметом! Сюда!» Ему показалось, что это был голос двух мишеней. В следующий миг его почти оглушила длинная очередь. «Вниз, да вниз же!» Илья Андреевич весьма неделикатно сгреб Ирину Ивановну в охапку с неожиданной силой, толкнув к лестничному спуску. «Вниз, в подвал и налево! Сразу налево! Первый поворот!» «А вы, вы, Илья Андреевич!» «Сказал же, я их задержу! Быстрее, да быстрее же!» На миг умолкнув, в главном вестибюле вновь ударил пулемет, взорвалась граната. «Седьмая рота! За мной!» Звонко скомандовала Ирина Ивановна. В подвале горел свет, И выстрелы над головами грохотали уже куда тише. Только тут Федя понял, что они с Петей и Ниткиным все это время держались за руки. Кадеты к скатились вниз по ступеням. «Давайте, давайте! Влево! Первый поворот!» торопил их положенцев. «Скорее! Да скорее же!» «Взрыв! Взрыв! Взрыв! Наверху и вопли людей, полные ярости и боли!» Пулемет повел очередь и захлебнулся. Грохот боя тотчас надвинулся. «Сюда! Скорее!» Кадеты припустили. Ирина Ивановна, замыкающий, положенцев куда-то исчез, словно испарился. «Куда дальше? Дальше куда?» Оказавшийся впереди Севка, Воротников, метнулся туда-сюда. Над головами часто-часто гремели выстрелы, надсаживаясь, орали люди. Кто-то, непонятно кто, прорвался в корпус, потянуло дымом. «Бегом!» Ирина Ивановна рванула свой ридикюль, в руке ее оказался плоский дамский браунинг. «Что-то взорвалось совсем близко, за спинами». Со звоном лопались лампочки, свет почти погас. «Ирина Ивановна!» — Федя бросился назад к наставнице. Вместе с ним Петя Ниткин и почему-то Костька, Нифонтов. Наверху полили полили и полили где-то рядом топали тяжеленные сапожищи. «Седьмая рота! За мной сюда! И бегом по коридору!» Вдруг грянул отлично знакомый голос. «Две мишени, а за ним капитан Ромашкевич. Так, наверное, спускаются ангелы». «Константин Сергеевич!» — завопили кадеты. «Александр Дмитриевич!» «Тихо! Тихо, господа! Что я сказал? Бегом! Марш! Капитан Ромашкевич! Головным! Выводите ребят!» «Всё понял! Выведу!» — Ромашкевич бросился к голове роты. «За мной, кадеты! За мной!» «Ирина Ивановна!» Две мишени, однако, кинулся в противоположном направлении. «Ирина Ивановна! Вы целы?» «Цела! Цела!» Несколько сварливо бросила госпожа Шульц, изрядно удивив этим Федора. Она словно и не рада, что две мишени вернулся. «А вы, господин подполковник?» «Цел, цел!» — в тон ей отмахнулся тот. «Что со мной будет?» «Что там творится?» «Потом все расспросы Ирины и Ва...» Выстрелы грянули над самой головой. По узким ступеням, по той самой черной лестнице, вниз скатилось человеческое тело, нелепо колотясь о камень. «Сюды!» — заорал кто-то наверху. «Сюды давай!» Ирина Ивановна и две мишени разом вскинули руки одинаковым жестом. Два браунинга ответили огнем. И сверху донеслась черная подсердечная брань. «Фимку!» «Фимку убили!» — истерично взвизгнул женский голос. Что-то пролетело в воздухе, ударилось о стену. Две мишени резко пнул это что-то. Отшиб далеко в сторону, затем, широко расставив руки, почти что рухнул на и госпожу Шульц, прикрывая их собой и разом заталкивая за угол. «Взрыв!» — у Феди в голове зазвенело, мир закружился. Сверху уже топали ноги, грянул винтовочный выстрел, за ним «Еще!» «Дьявол! Сколько же у них гра-взрыв!» «Тут нельзя оставаться! Прорываемся! К мальчишкам!» Но сверху же валом валили люди с винтовками. В черных пальто и бушлатах, вроде как флотских, без знаков различия. Выстрелы загремяли и в дальнем конце подвала. Туда тоже ворвались нападавшие. И тут Федю осенило. «Сюда! Скорее!» «Господи, помоги!» — взмолился он. «Помоги отыскать правильную дверь!» стоп. Да вот жана в узкой нише, почти скрытая за стояками труп и не запертая. «Что это, гадет?» «Вниз, вниз!» — только и мог выдавить Федя. Ирина Ивановна опомнилась первой, решительно распахнула дверь, шагнула внутрь. «Константин Сергеевич, да помогите же мне, мальчики!» Они почти втащили подполковника внутрь, закрыли дверь, подперли старым ржавым ломом. Здесь, однако, их встретила кромешная тьма. «Что это?» — услыхал Федор шепот госпожи Шульц. «Старый подвал. Самый старый!» также же шепотом отозвался две мишени. «Надо же!» Думал, его наглухо заколотили давным-давно. «Надо спускаться!» — вдруг сказал Петя Ниткин. Сказал очень спокойно и очень рассудительно. «Иначе нас...» «А ты откуда знаешь?» — прошипел молчавший до этого Костик Нифонтов. «Знаю!» — с прежним спокойствием сказал Петя. «Света нет!» Две мишени принялся рыться в карманах. «Сейчас у меня были спички. Там внизу мешок с припасами, там и фонари-свечки». «Кадет Ниткин!» — ахнула была Ирина Ивановна, однако подполковник быстро приложил палец к губам, голоса раздавались совсем близко. Грохнул выстрел, похоже, полили просто так, во все стороны. Вспыхнул фонарик, две мишени зажег свечу, вручил ее Костине фунтву. «Потом станем разбираться, Ирина Ивановна!» — сказал примирительно. «Не прожигайте, прошу вас, кадета Ниткина, взглядом. Напротив, кадету Ниткину стоит вынести благодарность за сделанное признание. Нам этот припас очень поможет». Они медленно и осторожно двинулись прочь от ведущих наверх ступеней. «Все будет хорошо», — шепнул две мишени. «Верные войска должны вот-вот подойти. Капитан Ромашкевич выведет седьмую роту. Все будет хо...» Бабахнуло. Патерна наполнилась дымом. «Двери взорвали!» Ирина Ивановна развернулась, поднимая браунинг. «Смотрите!» Вдруг дернул ее за рука в кости Нефонтов. Из-под двери в боковой стене паттерны пробивался слабый свет. Две мишени, ничтоже сумняшися, рванул створку. Потрескивая и стреляя искрами, здесь высилась невиданная электрическая машина, опутанная кабелями, усеянная словно глазами желтоватыми стеклами циферблатов. Она работала!» «Неведомо как, и занятая неведомо чем». По коридору топали многочисленные сапожищи. Кто-то орал, вопил, толпа приближалась. Две мишени пожал плечами, тщательно осмотрел Браунинг. «Ирина Ивановна...» «Понимаю», — кивнула госпожа Шульц. «Надо прикрыть детей. Может, они успеют. Но... Константин Сергеевич, дорогой, у меня к вам просьба. Я... Я не должна попасть к ним в руки. Не должна попасть живой». «Вы понимаете меня?» Подполковник на мгновение закрыл глаза. Вновь открыл и резко, отрывисто кивнул. «Обещаю вам это, Ирина Ивановна. Слово офицера». «Тогда?» Начала госпожа Шульц, и тут за дверью заголосили. «Заперлись! Изнутри! Есть там кто-то! Точно есть! Ерохин, давай лом! Петенин, топор! А ну, открывай, твари! Открывай, хуже будет!» пели нашей кровушки!» — взвыл женский голос. Ирина Ивановна склонилась к Федору, Пете и Косте. «Сейчас они начнут ломать дверь», — сказала она очень спокойно. «Мы ее откроем и будем стрелять с Константином Сергеевичем, покуда хватит патронов. А вы бегите, как можно быстрее. Постарайтесь выбраться из корпуса. Прячьтесь и... храни вас Бог!» Она быстро перекрестила каждого. Феде Солоного не было страшно, только зубы мелко стучали, и он никак не мог понять, от чего «Давайте все сюда!» — скомандовал было две мишени, но тут вдруг дверь застонала как-то совсем жалобно, задергалась, забилась под ударами. А в следующий миг странная электрическая машина за спинами кадет и подполковника с госпожой Шульц затрещала, зажужжала особенно громко. И вдруг все окуталось темнотой, сплошной, непроницаемой. Едва слышны стали крики, грохот и треск за дверями. Ноги у Фёдора словно приросли к полу. Дыхание пресеклось. И вот тут ему стало страшно по-настоящему. Машина шипела все громче. Неведомая сила точно вдавливала их в каменные плиты. А снаружи раздались выстрелы. Длинная очередь, словно там заработал настоящий пулемет. Крики, проклятия, вновь очередь, еще одна, потом еще. Пулемет резал в упор. И вдруг все стихло. «О, Пресвятая Госпожа Владычица Богородица! Высшие есть и всех ангел и архангел, и все я твари честнейши!» «Помощницы есть и обидимых», — шептал рядом трясущийся Петя Ниткин. Все стихло, двери вдруг распахнулись, ударил сквозь тьму свет сильного фонаря. Но разглядеть силуэт возникшего на пороге человека они так и не смогли. И сдвинуться с места тоже. Тьма одержала их, не отпускала, тянула куда-то в бездонную воронку, кружила, вырывая из времени и мира. У Федора все помутилось в глазах. Человек с фонарем что-то крикнул, что именно разобрать было нельзя. Кинулся к ним, но тут тьма сделалась совершенно чернильной. Что-то сильно ударило Федора в теме. Полыхнул ослепительно белый разряд, словно во мрак подвала ворвалась небесная молния. Так что Федор на миг ослеп. А когда вновь открыл глаза, вокруг было очень-очень тихо. И темно тоже было, но это была уже совсем другая темнота. Привычная. Где-то рядом капала вода, пахло кошками и сыростью. В узкое оконце пробивался слабый свет, а за спинами... за спинами не было никакой машины. И впереди ничего не было. Вернее, ничего знакомого.